Перекусывали они у себя в жилом углу. Головин, соблюдая последовательность принятия элементов, обили просто так, чтобы разнообразить досуг. Вот эта загущенная вода, она все же не дает такого эффекта, как обычная мономолекулярная, пожаловался Головин. У меня в брюхе какой-то непорядок, до диареи дело не доходит, но как будто не так там все уложено. Нет того удовольствия от еды. То, чем ты питаешься, Марк, никак не связано с удовольствием. Возможно, били, но ты богач, по крайней мере был им. а я привык питаться недорого и оптимально». «А хочешь, я тебя водой напою?» — спросил Билли, чувствуя неловкость от того, что высказался в адрес Головина, не слишком этично. «Водой? Здесь?» «Да. Есть у меня тут поилка, куда вода поступает прямо из окончательной переработки из зоны синтеза. Было бы неплохо, Билли. А это далеко?» «Нет, совсем недалеко. Идем». Билли поднялся со своего желтого стула, а Головин с кровати, на которой сидел, И они пошли в том же направлении, что и в прошлый раз, но свернули раньше и еще немного поплутали по одинаковым смежным помещениям, пока Билли не остановился посреди одного из них. «Пришли?» — спросил Головин, осматриваясь, надеясь заметить хотя бы намек на какой-то трубопровод или стоящий у стены кулер. Но ничего не было. «Вот здесь», — сказал Билли и сделал несколько шагов к ближайшему углу, после чего Головин сумел разглядеть на стене что-то похожее на торчащий из-под штукатурки провод. Он подошел ближе, надеясь, что, как в случае с большой панелью управления, что-то проявится по мере приближения, но нет. Был только этот проводок. «Вот тут вода, Марк. Можешь пить прямо из этой трубочки», — сказал Билли. Головин недоверчиво осмотрел трубочку и потрогал ее пальцем. По виду обычная пластиковая трубочка. «Не беспокойся, там нет ни яда, ни грязи. А почему ты так уверен? Потому что в ней нет ничего, пока ты не потянешь из нее. А ты?» «Я отвык. Первый год приходил сюда часто». потом реже, потому что лучше освоил технику реализации внутреннего состояния. Но раз в месяц бываю, чтобы станция не оптимизировала метку. Хотя вода мне и не нужна, но все-таки какое-то разнообразие». Головин осторожно взял трубочку в рот и потянул. И действительно, из нее пошла вода, имевшая легкий привкус мела. Головин одно время покупал такую, потому что на нее были хорошие скидки. Он пил довольно долго, однако привычного насыщения не почувствовал, просто какую-то тяжесть в животе. Впрочем, здесь все ощущения были какими-то приглушенными. Потом они пошли обратно. Утолив жажду, Головин весь отдался внутреннему анализу. Так уж у него было заведено, что сначала он набирался каких-то впечатлений и информации, а потом все это обрабатывал, и у него возникали вопросы. «Вот все эти названия кораблей, которые ты тогда произносил, что все это означает?» — спросил он Билли. «Это враги станции, у них война. А война кого и с кем? Я пытался это выяснить, причем несколько раз. По мере того, сколько времени я тут провел, ответы станции казались мне все более понятными, однако до конца объяснить это, похоже, невозможно. Почему? То, как мы общаемся со станцией, это лишь какая-то ее узкая полоса взаимодействий. Параметры, выходящие из-за ее пределы, нам непонятны. И, скорее всего, не могут быть понятны. Ты говоришь, как ученый. Здесь нахватался. Так-то у меня экономическое образование. Что еще ты знаешь про эту войну? Скажем так, у меня сложилось определенное мнение, только и всего. Насколько я понял, это какая-то очень старая война. Я бы даже сказал, древняя. Но техника-то у них, будь здоров, хоть они и древние, заметил Головин. Ну да, учитывая, что военный флот никак не реагирует на их огромные корабли, значит, он их просто не видит. А на кораблях противников нашей станции тоже нет персонала? Тоже типа корабли-роботы? Не знаю, но здесь персонал точно был. Станция как-то проговорилась. Прости, я уточню. Ты как с ней общаешься? Мысли-образами? То есть ты задаешь ей картинку вопроса, а она тебе картинку-ответ? Поскольку они уже пришли к своему жилому уголку, прежде чем ответить, Билли сел на свой стул, Головин присел на кровать. Немного не так. Вопрос я задаю практически текстом, просто проговариваю про себя. Иногда несколько раз в течение дней. А позднее у меня появляется понимание, что теперь я знаю ответ на этот вопрос. Причем это не озарение и восторг, а просто ощущение, что я давно это знаю. Круто. Так вот, персонал был. И я однажды в какой-то полудрюме увидел внутренние сектора, ведь кроме нашего технологического контура, есть и те, которые еще ближе к центру станции. Так вот, там есть и мебель, если это можно так назвать, и всякого рода камбузы, душевые, туалетные комнаты. Они, конечно, не такие, каким мы привыкли, но мне стало понятно, что это именно то и есть. А может, там до сих пор кто-то живет, а? Перейдя на шепот, спросил Головин. Билли вздохнул. Похоже, он и сам много раз думал об этом. Может и есть, но навряд ли. Я чувствую, что здесь пустота, понимаешь? Да, наверное, свихнуться можно без развлечений или таблеток каких-то. Как ты коротал время? Спал. А потом научился путешествовать по своему организму. Как это? Ну, например, по кишечнику. Нифига себе, это как? Воображаешь, что ты на какой-то капсуле путешествуешь по великану, например? Например, как капсула с препаратами? Да хоть и так. И вот ты проходишь пищевод, желудок, ну дальше. Все внимательно изучаешь и разглядываешь. За такие откровения в нашем привычном мире упекут в исследовательский комплекс. Это да, согласился Билли, улыбнувшись в бороду. Но после таких путешествий я намного лучше начинал себя чувствовать. А за что воюет станция со своими противниками? Не знаю. Но я так понял, что конфликт мог бы уже закончиться, но на некоторых кораблях есть управляющий персонал, а на других он потерян. Поэтому договориться невозможно. Там, где есть персонал, они могут пойти на какие-то компромиссы, а там, где управляет автоматический суперпилот, «Все строго регламентировано. Есть враг, и с ним нужно воевать. Но это лишь мое мнение». Головин после услышанного несколько минут молчал, глядя перед собой в пространство. Потом глаза его ожили. «Билли, давай, начинай меня учить, чтобы без еды сытым становиться. Припасов моих надолго не хватит, а к этому же нужно как-то заранее приспосабливаться». «Это так. Но с другой стороны, я приспосабливался сразу, потому что никакой еды не было. Зато высокая мотивация». Так что можешь выбрать этот путь, съесть все, что имеется, а уже потом с высоким стимулом заниматься без перерывов. Шутишь, да? Нет, просто предлагаю варианты. Лучше я постепенно. Давай прямо сейчас, можно? Можно. Давай сейчас. И они начали. Билли, вспоминая свои наработки первых дней, передавал как мог свои ощущения на словах, а Головин, прикрыв глаза, пытался ощутить их. Поначалу дело шло не очень хорошо, ощущения не давались и исчезали, едва проявившись. Но примерно через час, когда Марк уже начал испытывать голод, ранняя методика Билли стала получать отклик. Еще через час Головин сдался и отобедал согласно своей традиции – целлюлозой, ферментами и витаминами. Потом он хотел бежать к источнику, потому что сгущенная вода была на вкус совсем негодной. Но Билли удержал его, заставив еще немного поупражняться на жажду. «Пока жажда провоцирует тебя, самое время этой провокации воспользоваться», – сказал он. А потом они сходили на водопой, и Головин в волю напился. На обратном пути, все еще немного смущаясь, он справил нужду в безупречно чистом углу одного из помещений. Однако вскоре от всего этого не осталось и следа. И Головин подумал, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к этому эффекту и перестать конфузиться. Потом они легли спать, но среди ночи били неожиданно разбудил Головина. «Что случилось?» — спросил тот, приподнимаясь со своего расстеленного на полу матраса. «Станции нужно проверить еще какое-то количество программного кода». «Прямо сейчас?» «Да, срочно». Головин сел, рассеянно глядя по сторонам. «Вот твои ботинки, Марк. Поторопись, пожалуйста. Похоже, станция начинает волноваться». «Станция и волноваться?» Переспросил Головин и, усмехнувшись, стал обуваться. «Правда, правда. Там у нее какие-то срочные дела. Я даже заснуть толком не успел. Единственное, что я понял, она что-то заподозрила». «Дурдом какой-то», — пробурчал Головин, надевая второй ботинок.